Глава 20. Слова «Дорога» и снова слова. Иван Иванович и Жуков явились в отделение, но были крайне удивлены, когда дежурный чиновник передал слова Путилина, что если проверяемые Ильины не имеют к разыскиваемому никакого отношения, то поисками студента заниматься не стоит. Слова статского советника их озадачили – и не внесли никакой ясности в головы сыскных агентов. Они только переглянулись, пожали плечами и отправились откушать горячего чаю после прогулки на морозе. «У вас тоже, Ильины не те!» — начал разговор Миша, отхлебывая из стакана обжигающий чай. «Я этого и ожидал», — отмахнулся Иван Иванович, не имея желания разговаривать о напрасно потерянном времени. «Ты лучше расскажи о своем вояже». «Какой вояж?» Жуков горестно улыбнулся. «Какой вояж?» «У меня перед глазами стоят дорога, по пояс, заваленная снегом, и белые деревья по сторонам от нее, и еще мороз, продирающий до костей, словно на тебе надет не теплый тулуп, а простая дерюшка». «О холоде понятно». Иван Иванович хитро улыбнулся. «А как убийца ты сознался?» «Я сам не понимаю. Но, думаю, замучила его проснувшаяся совесть. Ведь не выскажешь о том, что сотворил». А чем больше он думал о своем злодеянии, тем больше перед ним представал убитый во всей красе. Ведь недаром в последнее время Петров топил себя в чарке, чтоб хоть как-то позабыть о совершенном. «Сие недопустимо моему пониманию», — надворный советник наклонился вперед, поставив стакан на стол. «Помнишь Зинаиду? Дай Бог памяти. Ой, Господи, да не важна фамилия. Та, которая убила утюгом односельчанку, ее хозяйку и двухлетнего ребенка. Только из-за мысли, что та живет лучше». И забрала себе три рубля. Подумаешь и дивишься невероятному. Стоимость загубленной жизни — рубль штука, словно при покупке на рынке. Не могу привыкнуть к человеческой подлости. Вот сколько служу, столько и не могу привыкнуть. Каждый раз чувствую отвращение при таких диких преступлениях, словно у меня самого жизнь отняли. Повисла пауза. Каждый погрузился в свои размышления. Иван Иванович, по чести сказать, стал в последнее время уставать и подумывать об отставке. Порой приходилось сталкиваться с такой гадостью. Иногда, казалось, начинаешь черстветь душой, не говоря уже о боли в левой стороне груди и постоянных горьких мыслях. А Миша в силу молодости был переполнен иными чувствами. Ему хотелось побыстрее избавить родной город от мошенников, бандитов и убийц. Поэтому сейчас он пил маленькими глотками чай и мечтательно смотрел в окно, покрытое молочным узором, нарисованным декабрьским морозом, обдумывая с какой-то стати Иван Дмитриевич запретил розыски Микушина. Может, тот объявился и отпала нужда в поисках. Ну и слава Богу, прошептал Жуков, обхватив ладонями стакан, ощущая его тепло. Что ты сказал? Повернул лицо в сторону Михаила надворный советник. Да так радуюсь, что сегодня за этим студентом по морозю бегать не придется. Не сразу отвлекся от мыслей младший помощник Ивана Дмитриевича. Я все о деле думаю. Потом добавил, что-то тут не так. Что не так? Не знаю. Если Ильин или Анисимов или еще кто-либо замешаны в этом деле, то я не вижу роли студента. Ну да, бумажник, найденный в квартире. Его слежка за убитым. Все так. Но последнее можно объяснить избытком чувств к молодой девушке. Вот он и возомнил себе, что может отвратить залескую от жениха. Так кажется ее фамилия. «Да», — кивнул Иван Иванович, краем уха прислушиваясь к рассуждениям Михаила. «Так вот, чувства давили юношу. Такое поведение можно объяснить состоянием ревности. А бумажник? Навести нас на ложный след — Тогда убийца должен был бы знать наверняка, что попадет в квартиру Микушина раньше, чем хозяин. Не получается? Нет. Если убийца Микушин, то зачем держать такую улику против себя? Не проще ли забрать содержимое и выбросить кошелек от греха подальше? И еще, как он смог бы заполучить трость? Здесь все просто». Отвечал надворный советник, и создавалось впечатление, что он не слушает Михаила, а отвечает так для продолжения разговора. «Шел наш Сергей Иванович в прекрасном расположении духа после проведенного вечера с приятелем за чашей, как говорится, вина, а здесь незнакомец выхватывает трость и... тогда не выдержал Жуков и перебил». Он должен знать о секрете, заключенном в трость. Иначе неожиданный позыв к убийству соперника становится абсурдом. В этом я с тобой соглашусь. В противном случае получается, что бумажник взял сам Микушин, но, однако же, к решению жизни противного ему господина не причастен. Как это может быть? Не все поступки можно объяснить, Горестно добавил надворный советник. К великому сожалению, не все, иначе все преступники были бы пойманы. Штабс-капитан Орлов шагал по убранному от снега тротуару, тихо поскрипывающему под тяжелыми армейскими сапогами. Взгляд его был устремлен под ноги на деревянные шестигранники мостовой, скрепленные металлическими скобами. Дворники поработали, очистили на славу, даже успели бросить на плитки песка, уже потемневшего и потерявшего свою желтизну. Анисимов Петр Глебович, — крутилась в голове штабс-капитана, — кто ж ты таков, Петр, сын Глебов? Кто? Преступник или вполне заслуживающий уважения верноподанный государя нашего? Анисимов являлся владельцем дома, купленного шесть лет тому на третьей линии Васильевского острова. Василий Михайлович решил пройтись пешком, благо было недалеко. Но сперва все же он решил заглянуть в участок, чтобы по возможности узнать о господине Анисимове. Тем более, что и сам участок находился почти напротив дома Анисимова. Помощника пристава, ротмистра Праведникова, он знал давно. Года три тому он, только поступивший на службу в сыскное отделение, обратился к Константину Михайловичу по делу. Тот не стал чинить бюрократические препоны штабс-капитану, а помог. И тогда был задержан бывшим военным его первый преступник. Вот с тех пор они придерживались, хотя и не дружеских, но вполне приятельских отношений, и никогда не отказывали в помощи друг другу. Одноэтажный дом, который занимал первый участок Василия Островской части, хозяйственное отделение полицейского управления Санкт-Петербурга взяло в наем на 25 лет у купца Соловьева. Здание было добротное, с толстыми стенами и крытой железом крыши, окрашенной в синий цвет. Василий Михайлович, кивнув дежурному чиновнику, Прошел к кабинету ротмистра Праведникова. «Константин Михайлович, наши вам!» «А, Василий Михайлович!» Помощник пристава поднялся и с распростертыми объятиями направился к Орлову. «Рад видеть тебя в прекрасном здравии!» «Благодарю!» «Как сам-то?» «Да как! Божьими заботами!» «Как семейство!» — подмигнул. «Прибавление не ожидается?» Бог с тобой, Василий Михайлович, мне четверых хватает, да и тех не каждый день вижу. Служба? Так точно, служба. А ты как? Все еще жену не выбрал? Как и ты скажу, служба. Вот и сейчас, если бы не дела наши скорбные, мы б с тобой и не повидались бы.